Сзади одновременно заработали минимум полтора десятка стволов. Не скажу, чтобы пули вжикали над головой, но ощущения не Спасли высокие заросли акации, тянувшиеся вдоль дороги. Через несколько десятков метров джип выпал из сектора обстрела засадной группы. Яки-птица понесся по грунтовке. петлявшей над самым обрывом. Через пять минут бешеной гонки я понял, что нас никто не преследует, и долгожданное избавление совсем рядом рукой подать. Сердце бешено колотилось о грудную колетку, заходясь в радостном предчувствии. — Еще немного, совсем чуть-чуть. — И хер вы видели команду Сыча! — заорал я от избытка чувств. «Хер!» — они клизму ставили. Совсем не кстати забормотал сзади несколько очухавшийся лось. Клизму через жопу закачали по бутылке. Водичкой теплой разбавили, мы не могли. «Пошел ты!» — радостно крикнул я. «Все вы пошли, пьянь подзаборная!» я вас всех вытащил дебилы. у болят я молодец болят лось смолк опять впал в алкогольную прострацию вот команда мне досталось алкаши но ничего зато командир не подкачал ай да я как все лихо рассчитал сейчас мы едем по земле рустема гуш мазукаева у которого с рашитом Довольно серьезное трение. Даже если нас здесь кто-то остановит, ничего страшного. Да и не станем мы останавливаться. Тут, рядом, рукой подать. Вологий съезд к тереку. Один отчаянный рывок и... Привет! Нам нужно только добраться до этого спуска, а там... Нет, проехать на машине через бурную реку не получится. Джип придется бросать. Но перейти можно. Там есть брод. Я прекрасно изучил географические особенности данного региона. И, пожалуй, наиболее существенное добавление. С той стороны реки на казачьей земле наверняка сидит застава. У казаков считаться признаком дурного тона оставлять без присмотра такие вот удобные места. где с враждебной стороны можно переправиться на их территорию. Могу отдать фрагмент своей задницы на отсечение, что в кустах у брода скучают десятка-полтора оружных терцев. Так что более никто за нами не сунется. Вот она свобода. Вот он желанный миг победы. «Я тебя сделал, я приспустив окно со своей стороны и любуясь стремительным пенным потоком, бурлящим глубоко внизу под обрывом. — Я вас всех сделал, индюки! — Чу-ба-бах! — оглушительно рвануло метрах в пятидесяти справа по курсу. Я заложил крутой вираж, огибая здоровенную воронку и чуть сбавил скорость. — Вот так и не фуя себе! Вот так! — Так вот, значит, что за игрушки у загадочного имрана Нет, ну вы совсем оборзели, ребята. Лупите из миномета по чужой земле? Давненько, давненько мне не приходилось слышать этого чудесного свиста с достопамятных времен РЧВ. — Тю-бабах! На этот раз шарахнула практически сразу за спиной. Метрах в двадцати. Машину слегка подбросило взрывной волной, но характерного стукатка, сыпанувших по жести осколков, я не услышал. Значит, фугасами долбят. Нет у них осколочных. Однако миномет вслепую работать не может. Где-то на горе у них сидит довольно опытный корректировщик и поправлятор артиллеристов, ориентируясь по разрывам. вот значит куда залез маленький рашид неясно теперь что у него за оптика однако хер вам по всей морде дорогие вот он спуск сейчас проскочу петлю на добрый вам и до свидания прижавшись вплотную к обрыву я мельком глянул вниз клокочущие воды телекой чуть прибавил скорость выходя из вироража Ю! Опять противно запела мина, только на этот раз разрыва я не услышал. Показалось, что кто-то изнутри изо всех сил надавил на барабанные перепонки. В голове вдруг страшно зазвенело, сознание мгновенно свернулось в коллапс, отказываясь воспринимать окружающую действительность. Машину швырнуло влево. ударила обострый каменистый край обрыва перевалило за него и ощущение тяжести мгновенно пропало невесомость последнее что успел зафиксировать мой аогозирующий мозг было чувство безразмерного удивления так вот ты какая смерть беззвучная и невесомая как космос